Глава 15. «И что это мы тут делаем?» – глумливо протянул девятнадцатилетний Кудо, самый старший из слуг. «Почему пропускаем уборку внутреннего дворика?» «Приказ настоятеля Арсения», – хмуро бросил Данил, выходя навстречу четырем почти послушникам. «Ты ври-ври, да не завирайся!» – вмешался в беседу Бадо, двоюродный брат Кудо чтобы сам настоятель не зашел до беседы с такой пылью, как вы. «Вот придет с проверкой, убедишься», — хладнокровно ответил Даня, чувствуя, как по бокам вырастают дюши с Темой. Первый куда-то спрятал лепешки, а второй отвел слабоумного Ника подальше. Может, пронесет, и это шобла не прицепится к нему? «Да не», — протянул третий, почти послушник, пухленький жирк. «Настоятель сам ничего не проверяет». Максимум, учителя пошлет проверить. Ему виднее нейтрально отозвался Данил, пытаясь сообразить, чего хотят старшаки, и почему до сих пор не пустили в ход кулаки. А какого из учителей послал бы наставник? Подхватил Кудо, загадочно косясь на Дзанга, четвертого почти послушника и самого опасного из них. Джанг, то ли подражая некоторым воинам, то ли действительно всерьез, принял несколько месяцев назад обед молчания и, судя по его успехам в духовных техниках, не прогадал. Вот и сейчас он молча усмехнулся и сделал вид, что расчесывает жиденькую бороденку. Учитель Сомл Бада вопросительно посмотрел на Данила. «Нам старшие не докладывают», — ответил Данил, остро сожалея о наличии всего лишь одной метлы на троих. Остальным полагалось мыть пол тряпками, а ведь с тремя черенками было бы сподручней. «А знаете что?» — Жирк мерзко хохотнул, и его бока противно колыхнулись. «А ведь вчера именно учитель Сомл помешал нам закончить беседу. И все ради чего? Ради подселения новенького в самую худшую келью обители». Пришел бы учитель Сомл или нет, Данил слегка расслабился, решив, что Шобла Дзанга решила вновь заставить их мыть коридор в общинном доме. «На результат нашей беседы это не повлияло бы». «Сами мойте полы в свою смену, как обычно в лес бесстрашный дюша, на корню уничтожая возможность мирно договориться». Хотя Данил прекрасно отдавал себе отчет, что с такими, как банда дзанга, договариваться бесполезно. Конченые ублюдки, лебезящие перед старшими и унижающие младших. «У меня для вас плохие новости, слуги», – прошипел эмоциональный Кудо. «Учитель Сомл». Только что упал со стены во время обхода и лежит без сознания. Настоятель поспешил к нему, значит, никто не придет проверять вашу работу. — А ты и рад, — процедил Тема, — что единственный адекватный мужик в этой богадельне теперь в больничке лежит. — Дерзишь, щенок, — сузил глаза баду, придется поучить вас уважению. — Вас, — жирк сжал свои мясистые кулаки, которые тут же едва заметно засветились белым но и этого длинноволосого». о точно злорадно хохотнул кудо уже второй день в обители и даже не подумал проявить уважение к старшим а эта прическа подлил масло в огонь бадо может он это вообще она забываешься Бадо», — холодно ответил данил сжимая кулаки первую неделю новички неприкосновенны хотя таким шакалом как вы правила храма солнечный кулак наверное не указ «Да ты!» — начал было Бадо, но осекся, увидев молча хлопающего дзанга. Взявший обед старшак сделал несколько хлопков и, найдя взглядом Кудо, кивнул ему. «Технически ты прав, но есть одно большое «но»» — правильно истолковал сигнал главаря парень. Учитель Фагот отменил правила солнечной недели в отношении этого Новика, так что... «Бред!» — буркнул Тема. «Феерический!» — согласно кивнул Дюша, покрепче стискивая черенок метлы. Даня тоже много чего хотел сказать, особенно насчет выжившего из ума Фагота, который окончательно потерял связь с реальностью, но решил промолчать. Вряд ли эта шайка стала бы перед ними распинаться так долго только для того, чтобы похвастаться выданной индульгенцией от завхоза. А значит, он чего-то не увидел. В общем, сопляки. Жирк, угрожающе шагнул вперед и продемонстрировал кулаки угрожающе засветившиеся белым свалили в стороны сегодня у нас вопросы только к нему толстяк кивнул на ника который безучастно смотрел на происходящее а, -а, -а дани широко улыбнулся и отступил к теме будто бы освобождая проход к нику так бы сразу и сказали теперь все встало на свои места банда дзанга пришла не просто почесать кулаки и в очередной раз самоутвердиться за счет мелких. Они решили морально сломать пацанов. Ведь одно дело, когда вступаешься за своих, другое за едва знакомого тебе человека. Разница вроде как значительная, но по факту ничтожная. Прогнувшись раз, прогнешься и во второй. Позволишь избить живущего в твоей келье соседа, распишешься в своей беспомощности и никчемности. Но, видимо, за текущий месяц Эти утырки до сих пор ничего не поняли. Дани едва заметно кивнул Дюши и отступил к ведру с водой. Что ж, пустим сегодня быть в очередной разбитыми, но они никогда не прогнутся под первую келью. Тоата, сплюнул на чисто вымытый пол жирк, смело шагая вперед. Так и знал, что вы. договорите очередную гадость ему не дала швабра Дюши, который пацан удачно ткнул толстяку в зубы. Даня опрокинул ведро, заливая чистый пол грязной водой, и пнул его жирку под ноги. Тот, ослепленный звонкой зуботычиной, не заметил препятствия и, запнувшись, полетел на пол. Тема будто только этого и ждал, вскочил толстяку на спину и, силой оттолкнувшись, влетел в самого опасного из банды дзанга на их предводителя. «Неужто в этот раз надерем им задницы?» Подумал было Даня, подныривая под размашистый кулак высокого кудо и изо всех сил пробивая длинному в печень. Но его мечтам не суждено было сбыться. Дзанг, не обращая внимания на капающую из носа кровь, крепко поймал Тему за шиворот и, используя какую-то духовную технику, жестко выбивал из камрада дух. Пришедший в себя Жирк, не обращая внимания на болезненные удары шваброй, Поднялся и навалился на дюшу, лишая его мобильности. А сам Даня, который успел все-таки засадить кудо в солнышко, напоролся на ногу бадо. Два удара сердца и с сопротивлением было покончено. Сбив с ног мелких и старательно попинав их ногами, первые, как называли себя слуги, живущие в первой келье, принялись деловито шмонать мелких. Нет у них ничего, расстроенно протянул Бадо. Ищи лучше! зло буркнул Жирк. Они не собирались идти на обед, а значит, спрятали лепешки где-то здесь. Ай, Дзанг, ты че?» Молчаливый парень с разбитым носом закатил глаза и дал жирку еще один подзатыльник. «Да за что? Из-за лепешек, что ли? Ай!» Дзанг мрачно посмотрел на своего товарища и наполнил ладонь силой, готовясь отвесить еще одну оплеуху. «Да все, молчу, молчу!» Мгновенно пошел на попятную жирк. И, стрельнув глазами в сторону Ника, торопливо предложил. «Давайте лучше Новика потрясем!» Дзанк еще раз силой пнул Тему в лицо, и, убедившись, что последним ударом все-таки сломал мелкому нос, молча кивнул. Шобла тут же позабыла про стонущих мальчишек и окружила равнодушно смотрящего на них парня. Ростом он был на голову выше любого из них, а вот по телосложению даже худее, чем длинный Кудо, будто бы месяц не ел. «Ну-ка, ну-ка!» — взял на себя руль загоняющего Жирк. «Посмотрите, какая красотка! Слушайте, у него волосы реально до плеч. Только такое ощущение, что пол на первом ярусе мыли его головой. И как только на ужин пойдешь с такой прической, — на всплеснул руками Жирк. Наряд на уборку гарантирован, — значительно подтвердил баду: «Но мы, как твои новые друзья, — Жирк расплылся в глумливой улыбке, — можем тебе помочь!» Душа толстяка требовала мщения. Дзанг, ни с того ни с сего начавший угощать его под затыльниками, а потом и вовсе пощеченный, был, по мнению Жирка, однозначно неправ. Но ему упитанный слуга боялся предъявлять претензии, опасаясь новых тумаков. То ли дело новенький. Пусть он выше, но тощий как кол, и на вид дурак дураком, да и один против четверых ничего не сделает. Довольно улыбнувшись, Жирк силой ткнул пальцем в грудь своей жертве. «Не бесплатно, конечно, но ты же не откажешь своим новым друзьям в небольшой мелочи». Баду и Кудо, синхронно хохотнув, принялись шмонать Новика, который, к удивлению всей четверки, не оказывал никакого сопротивления. «О, смотрите!» — Кудо вытащил из запазухи Ника, завернутый в прозрачную пленку брикет. «Это же сухпаек из леса. Откуда он у него?» Дзанг ткнул своего приспешника кулаком в плечо и требовательно протянул руку. Но Цзанг нахмурился Кудо, это общий хабар, будет правильно поделить его по-братски. Бадо согласно кивнул, всем своим видом показывая, что поддержит своего брата. Жирк же, как обычно, прикинулся ветошью, не решаясь занять чью-либо сторону. Цзанг молча посверлил взглядом переносицу Кудо и мотнул головой назад. Не, покачал головой Кудо, до нашей кели еще дойти надо. Вдруг нас послушники по пути решат потрясти. Дзанг нахмурился и показал глазами наверх. «Да учителю Фаготу дела нет до этого терпило, отмахнулся Кудо. «Половину сухпая отдадим ему, четверть старшим, а остальную четверть поделим прямо сейчас». Дзанг постарался максимально презрительно усмехнуться, но все же едва заметно кивнул. «Другое дело, босс», — тут же повеселел Кудо, отдавая брикет. «Сколько там выходит на брата?» Новик оказался на время забыт. Кудо с баду обступили Дзанга вроде как с уважением, а на самом деле внимательно следя, чтобы их главарь не захапал себе лишку. Жирк же, оставленный один на один с Ником, недобро улыбнулся. «Ты помог нам!» — издевательски улыбнулся Толстяк, формируя технику «Огненный серп». «А я помогу тебе! Тебе не придется ждать, пока тебя побреют, как всех слуг и послушников!» Жирк аж задрожал от нетерпения. «Сейчас он выместит на этом чучеле все накопившиеся за неделю унижения». «Огненный серп!» — вжух, коса пламени хлестнула Ника по голове, мгновенно испепеляя волосы и обжигая кожу. «А-а-а!» — заорал парень, падая на пол и хватаясь за голову. ха а визгливо захохотал Жирк. «Ха-ха-ха!» — Дзанг, которого и так взбесило открытое неповиновение братьев, мгновенно оценил ситуацию, врезал толстяку в ухо. Врезал силой, вкладывая в удар всю злобу. «Босс!» — заныл Жирк. «Я же пошутил!» «Ну и дурак ты, Жирк!» — хохотнул Бадо. «Одно дело нос сломать или руку, другое — техникой голову сжечь». «Ага, дебил!» — поддержал брата Кудо. «Еще и нашу Келю подставил. Смотрите-ка, Новик выть перестал». Действительно согласился Бадо с любовью, поглаживая свою долю сухпая. «Он что, принюхивается?» «Еда!» — прохрипел Новик, поднимая безумный взгляд на баду. «Есть!» «Отвали!» Или Кудо примерил слегнуть поднимающегося на ноги Новика прямо в лицо. Договорить Кудо не успел. Новик ловко уклонился от ступни Кудо, вцепился в нее своими тощими руками и резко вскочил вверх. Кудо попробовал было удержать равновесие, но не удержался и со всей силы шмякнулся о пол на пятую точку, у завыл Кудо, вытягиваясь в струнку и заваливаясь на бок. Если дзангу не послышался тихий хруст, то одному из братьев гарантирован сломанный копчик. Ах ты! Бадо! Позабыв про сжатый в кулаке кусочек сухпая, ринулся вперед. Его кулаки вспыхнули оранжевым светом, выдавая переполняющую парни ярость. Любой из воинов или учителей, увидев этот свет, дал бы бада по шее. Нельзя в бою терять спокойствие духа, но ну доплевать, да главное, что он сейчас разделает Новика под орех. Но оказалось, что новичок тоже умеет управлять внутренницы. Этот Ксуров-Новик с легкостью ушел от сокрушительного удара Бадо, ухватил его за рука в туники и, резко дернув в бок, коротким пинком подбил опорную ногу. Потерявший равновесие Бадо с грохотом рухнул на пол. Там он резко засветился, силясь исполнить ауру гнева, но получил короткий удар в челюсти, тут же обмяк. Дзанг скривился и принял боевую стойку. А ведь все так хорошо начиналось. Он и его ребята в очередной раз поставили на место мелких, разжились целым брикетом из леса. И откуда только у Новика такое сокровище? И тут все пошло наперекосяк. Каким-то непостижимым образом Новик, стоявший как истукан все это время, ожил и за два удара сердца расправился с его лучшими бойцами. Да и дерется он, словно какой-то берсеркер, или одержимый. Мгновенно просчитав ситуацию, Дзанг швырнул распечатанный брикет, из которого так вкусно пахло лесными орехами на пол. Туда же отправилась и доля Дзанга, аж два кусочка. Постаравшись швырнуть сухпай так, чтобы он оказался в луже с водой, он замер на месте, сверля Новика взглядом. Неужели это все действительно из-за сухпайка? Но тогда почему он позволил вытащить его у себя из-за пазухи? Запах? Точно! Дзанг чуть было не сплюнул на пол от досады. Ему нужно было завернуть сухпай обратно в пленку, и тогда этот одержимый Новик, который сейчас жадно уничтожал долю Баду, не сунулся бы к нему. Но Дзанг не случайно был лидером первой кельи. Ни Кубо, ни Бадо, ни жадный Жирк, а именно он. «Жирк!» — проскрипел Дзанг, нарушая данный обед. «Кинь брикет обратно! Быстро!» — прошипел он в виде, как толстяк заколебался. Удивительное дело, но Новик даже внимания не обратил на прижавшегося к стене толстяка. А ведь именно тот спалил ему на голове все волосы. Действительно, умалишенный и одержимый. Жирк наконец-то вышел из ступора, и с опаской косясь то на монотонно двигающего челюсти миника, то на стонущих братьев, сделал осторожный шаг вперед. Брикет лежал около лужи, как раз между напряженным дзангом и ксуровым новиком. Жирку всего-то нужно было наклониться, протянуть руку и отбросить брикет в сторону, что он и сделал. «Валим!» — хрипло каркнул дзанг, тут же заматывая брикет убирая его за пазуху. Живо! Толстяк, с сожалением посмотрел на плавающий в луже кусочек сухпайка и жадно сглотнул. Говорят, эти брикеты не просто утоляли голод на несколько суток, но подстегивали внутренние процессы организма, прочищали меридианы, улучшали кровообращение и пищеварение, помогали телу принять идеальную для него форму. Он сделал еще небольшой шажок и потянулся рукой к так ароматно пахнущему кусочку. Жирк уже не видел ничего вокруг, только вожделенный приз, который он точно заслужил, который поможет ему заполучить идеальную фигуру воина. Х! казалось, прилетевший в бок удар, не только отбросил его обратно к стене, но и выбил из него весь дух. Застонав, он, как учили их на практических занятиях, пустил внутреннюю циву ушибленный бок и на четвереньках пополз к выходу. Следом за ним потянулись зло шипящие братья. Неужели они так позорно проиграли мелким соплякам и какому-то Новику? Но как же так получилось? О том, чтобы вернуться и поставить Новика на место, Жирк почему-то не думал. Кто же виноват в случившемся? Ай! Жирк настолько глубоко ушел в себя, что пропустил обидный пинок в задницу от пришедшего в себя дюши. Толстяк испуганно просеменил пару шагов вперед и только потом понял, кто именно отвесил ему позорный пинок. Но уже было поздно, мелкие не только каким-то образом сумели выиграть эту стычку, но еще и унизили почти всю первую келью. Один только дзанг вышел из воды сухим, и по шее не огреб, и брикет получил, ксуров дзанг. Видимо, такие же мысли отразились и на лицах братьев, поскольку дзанг, уже стоящий у лестницы, внезапно заговорил. «Рано украшение настоящего воина!» а вот за нарушенный обед вам всем придется ответить. Первая келья в полном составе замерла около лестницы, а мелкие отступили к жующему Нику. Наступал самый важный момент стычки, кто же оставит за собой последнее слово? — Валите уже отсюда, шаколье, — устало протянул Данил, баюкая левую руку. — С этого дня ваша жизнь превратится в лунную бездну, — многозначительно пообещал Дзанг, и тут же бросил свои шайки. «Оставим этих отбросов на работах, а нас ждет тренировка с учителем Фаготом». Почти послушники, гордо задрав носы и стараясь не охать поднялись по лестнице и исчезли с первого яруса. «Жопа!» — подытожил Дюша, проверяя шатающийся клык. Полное, мрачно прогнусавил Тема, чье лицо больше походило на отбивную. Где лепешки и остальные брикеты, дюш, Даня, в отличие от остальных, не спешил унывать. Засунул все в мешок и спрятал в ведро с грязной водой. Расплылся в улыбке пацан. Там мешок какой-то хитрый, как я понял, вроде водонепроницаемый. Ну вот, по крайней мере, еда у нас есть, кивнул Данил. Что еще из плюсов? Ник неплохой рукопашник, техника у него поставлена хорошо. Парни согласно кивнули. Исходя из того, что они успели увидеть, Ник производил впечатление бывалого бойца. И он, — продолжил Даня, глядя на Ника, уминающего третий кусочек сухпая, — умеет оперировать сы. Что еще? Даня оглядел друзей и невесело вдохнул. Тогда переходим к минусам. «Нам надо в больничку», — прогнусавил Тема. «Эти уроды наплевали на все писанные и неписанные правила храма. Это война, Дань». «Да, первая Кели теперь не успокоится», — подхватил Дюша. К тому же им точно кто-то дал наводку на нас. Про лепешки никто, кроме Арсения и Сомла, не знал. настоятель Арсения и учителя Сомла поправил товарищ Данил, что настроение стремительно падало вниз. Ты прав, нас слили, и, видимо, кто-то из них. Хотя лично я сомневаюсь, что учитель Сомл мог упасть со стены. Но единственный, кто мог с ним справиться, это... Наставник Арсений и учитель Фагот, подхватил Темыч. Поддерживаю. «Думаю, ему помогли упасть». «И вряд ли это был настоятель», — задумался Данил. но не вижу я в нем гнили, да и завтрак этот, и брикеты. А нам еще коридор этот заново мыть», — не в попад добавил Дюша. «Можем до ужина не успеть». «Ладно, что у нас получается», — подытожил Данил. Кто-то из учителей избавился от учителя Сомла раз. «Хочет прогнуть?» — Даня с сочувствием посмотрел на обгоревшую голову Новика. «Или подавить Ника два». Первая Келли сейчас начнет против нас самую настоящую войну. «А что Арсений говорил про две недели?» — вспомнил Дюша. «Ну, будет испытание на следующую ступень, и толку», — покачал головой Тёма. «Думаете, в послушниках нам будет легче? Да и не факт, что пройдем. Я эту чертову цы до сих пор чувствовать не научился». В общем, братва, Даня посмотрел на своих друзей и Ника. «Здесь нам действительно будет туго. Предлагаю отсюда валить».